ва 13. Клетка. Выйти из желтой зоны не составило труда. Девушка в красном не соврала. Они немного прошли вперед, и окружающие их пейзажи разительно изменились. Когда наст под ногами превратился в песок, а холодный снежный ветер стал горячим и сухим, Ниэль, Эра и Мора остановились и повернулись к границе ледяного мира. Перед ними вихрился снежный буран. А позади всюду, куда доставал взгляд, стелилась степь. А? Мора встряхнул головой, приложил руку к албу и огляделся. Что за? Нам стерли память? Эра прищурилась. Убрали все воспоминания о времени, проведенном внутри. Ниль задумчиво смотрел на ледяную пустыню. Он тоже все забыл, но у него на этот случай были свои контрмеры. Охраняйте, я быстро. Он сел прямо на песок, скрестив ноги, и переместился в белый зал. Что произошло? спросил он красавицу, которая сидела на его месте, во главе белого стола. Папа? она недоуменно посмотрела на Неля. Что случилось внутри зоны? Я все забыл. Красавица с пониманием кивнула и кратко пересказала их похождения. Она, в отличие от Неля, не могла потерять память. Какими бы ментальными воздействиями не воспользовались незнакомцы внутри снежной зоны, но мир снов был им не подвластен. Вот оно как. Нель дослушав, кивнул. «Еще она сказала, что ты не сможешь никому рассказать, что там было, добавила красавица. Нель скривился. Кто эта девушка в красном? В голове крутились различные предположения, но он забыл все, и ее внешность, и манеру говорить. И не мог даже попытаться сопоставить ее образ со знакомыми людьми. Илусин. Да упоминание о красавице Нель ни разу о ней не вспомнил. Будто в голове был какой-то блок, запрещающий мысли о Лусин. Но в мире снов все встало на свои места. Только вот что будет дальше? Пропажу члена императорской семьи просто так не спустят. К Нелю обязательно наведаются люди из империи Кайс и спросят, не видел ли он ее. Девушка в красном планировала, чтобы он постепенно забыл о Лусин. Так работает техника. И что мне делать? он потер лицо. Как спасти Лусин? Я не знаю, невинно ответила красавица. Нель вышел из белого зала и открыл глаза. Ну что? спросила Эра. Каким образом нам стерли память? Нель не торопился с ответом, у него самого было много вопросов. Есть несколько методов. Эра качнула головой. Это мог быть массив, не позволяющий никому вспомнить о том месте, или кто-то уровня умника полубога, который просто напросто стер нам воспоминания. Или особая алхимия вроде благовоний забвения. Нель кивнул и быстрым шагом направился прочь от ледяной пустоши. «Идемте». "Ты вспомнил что-то?" спросил Мора, следуя за Нелем. "Нет". Нель не стал открывать им правду. Они находятся слишком близко к «желтой зоне. И кто знает, не подслушивают ли их сейчас. Жаль, с сожалением протянул Мора. Эра промолчала. Она понимала, что внук, вероятно, все вспомнил, но настаивать не стала. Хильдефон, Мысленно спросил Ниэль. Тебе тоже стерли память? Вспомнил наконец-то. Недовольно пробурчал учитель. Я уж думал, ты совсем обо мне позабыл, в юнош. Ниэль стало совестно. Он и правда забыл о Хильдефоне. Так ты неделями спать можешь? И что? Ты обо мне в последнюю очередь вспомнил? У неё заболела голова. Ему на миг показалось, что он вернулся в прошлую жизнь и спорит с женой. В этом странном месте меня что-то блокировало, более спокойно продолжил Хилдефон. Я спал все это время, но принудительно. Что дальше делать будем? Мора с интересом посмотрел на Ниэля, который шел и стеклянными глазами смотрел вперед, общаясь с учителем. его слова в мире льда про то, что они наведаются в форт и вернут долги, Мора тоже позабыл. Похоже, что ничего. Мрачно ответил Ниэль, приходя в себя и сканируя округу. Нас ждут. Своим мысленным восприятием он видел вдали огромного песчаного скорпиона, на спине которого сидела женщина в форме фракции зеленоглазой. Ждут. Эра сощурилась, достала из кольца маску и скрыла лицо. Из этой зоны никто раньше не выбирался. С чего они взяли, что мы сможем это сделать? Я не знаю, Ниль покачал головой. Его тоже интересовал этот вопрос. Вскоре они дошли до Скорпиона. "Приветствую", женщина, сидящая на спине зверике, кивнула. "Из-за потери почти всего десятка, Ниль и Маджани, вы не можете больше претендовать на место члена Ордена Адама". Как и вы, Мора Руби. Она посмотрела на парней проигнорировав Эру, и продолжила. Тот, кто направил вас сюда, тоже был наказан. Его отправили на передовую. Испытание ордену закончилось. Если вы желаете остаться и продолжить работать на орден в качестве солдат, мы готовы предоставить неплохие условия. Если же нет, то вы свободны. Скорпион развернулся и, поднимая пыль, унесся вдаль. Что вообще происходит? Мора нахмурился. Мы залезли в какую-то непонятную зону, пробыли там куля знает сколько, и когда вышли, нас встретил человек ордена с вестями, что испытание закончилось и мы свободны. «Все так. Ниль сжал губы, смотря на оседающую пыль. Неужели орден причастен к тому, что происходит в желтой зоне? Ниль глянул на Эру. Из-за маски он не видел выражения ее лица, но по взгляду понял, что она тоже ничего не понимает. Пазл не складывался. Факты противоречили друг другу. В желтой зоне занимаются чем-то странным союзники секты Ди, Ледяной дворец. Или нет? Почему тогда их ждали тут люди ордена, будто знали, что они выйдут? Ниль встряхнул головой. Уходим. Тут нам больше нечего делать. Сэрой добраться до Юкки не составило труда. Ни твари, ни редкие бандиты не смогли бы противостоять мощи владыки. Так думал Ниль. Но в первый же день путешествия они заблудились. Ты же в Ордене столько лет провела, как ты можешь не знать пути, возмущался Ниэль. "Думаешь, я по диким землям без конца разъезжала?" огрызнулась Эра, крутя карту в руках. "Эта зона выплюнула нас, кули знает где. Тем более она постоянно расширялась. Нужно ориентиры. Попробуй с высоты глянуть", посоветовал Мора. Эра недовольно посмотрела на него. Но все же последовало совету и резким прыжком взлетела вверх, оставив после себя небольшой кратер. Мощно у тебя, бабушка, заметил Мора. Угу. Бах. Эра приземлилась рядом, полы ее черного плаща пылали черным огнем. Нет ничего. Она раздраженно смахнула пламя. Кругом чертова пустыня. Степь рефлекторно поправил Неэль и поежился от взгляда бабушки. Несколько дней они шли в одном направлении, сражались с тварями, иногда убегали от сильных особей. На третий день пути они наткнулись на гигантского жука уровнем не ниже абсолюта, спину которого покрывал прочный черный панцирь. Битва была долгой. Им с трудом удалось пробить хитиновую защиту, и после сражения, уставшие, они решили немного отдохнуть. Вытащили кресло, столик с закусками и зонт, чтобы спрятаться от лучей светила. Что за тварь такая? Недовольно бурчал Мора, выпив несколько графинов с холодной водой. Даже огонь владыки не смог ее изжарить!» Ниль скосил глаза на Эру. Та сидела в бежевом кресле и массировала горло, спрятанное за высоким воротом плаща. Рана от кошмара Тонта до сих пор не зажила и отнимала ее силы. С каждым днем последствия из-за отсутствия лечения усугублялись все больше. Так убили же? Ниль похлопал по панцирю, который лежал рядом с ним. Такие штуки редки. Можно их продать или кузнецу отдать, Защиту сделает. Надо еще такого кузнеца найти, хмыкнул Мора. Ну, связи у меня есть, Нель улыбнулся краешками губ. Ты про восьмую наковальню, которая в детстве тебе копья делала, иронично поинтересовался Мора. Нель хотел было ответить, но замер. Краем мысленного восприятия он заметил весьма неприятную картину. Быстро Он вскочил на ноги и взмахом руки убрал панцирь стол и кресла. "Бежим!" Эра и Мора среагировали молниеносно. "Что там?" обдала теплом и накрыла тенью крыльев. Он бежал со всей возможной скоростью, активировав навыки движения. Его ноги пылали иллюзорным огнем, иногда взрывными движениями толкая тело вперед. Но ему было далеко до Эры, которая просто создала себе крылья из пламени и летела над ним. Мора бежал рядом, также используя свои техники. Вокруг него крутились сотни капель, каким-то образом помогая ему не отставать. "Слышите?" спросил Ниэль. Издалека доносился какой-то шум. Он становился все громче и громче. "И что это?" Мора взмахом руки вызвал ледяной столб, который разметал преграду перед ним, редкие кустики колючих растений. "Море жуков", содроганием ответил Ниэль, пытаясь ускориться. Они скоро нас догонят. Эра оглянулась и вздрогнула. На всю линию горизонта растеклась черная полоса. «Правее!» праве бежал, продолжая мысленным восприятием сканировать округу и заметил скалистое образование в нескольких часах бега. Черная смертельная волна накрывала землю, сметая все на своем пути и явно целенаправленно их преследуя. Не стоило убивать того большого жука, с сожалением сказал Ниэль. Он уже начинал уставать, Насекомые же ничуть не замедлились и стремительно приближались. Наконец они добрались до серых скал и вскарабкались на огромные валуны. Что там? нервно спросила Эра. Серые скалы везде, буркнул Ниэль. Из-под земли растут. Скалы не растут, поправил Мора. Ниэль закатил глаза, продолжая бежать. Он выбрал самую высокую скалу и со всех ног несся к ее пику. «Заберемся повыше. Объятые пламенем ноги оставляли неглубокие выбоины в почти вертикальной скале. Мелкие камни разлетались в разные стороны, и он поднимался все выше, силой отталкиваясь от ступеней, которые выжигал его иллюзорный огонь. Вскоре Нель добежал до вершины, откуда открывался странный вид множество серых пиков, торчащих на разной высоте. Быстрее! Они перепрыгивали с одного пика на другой, часто с помощью эры, подхватывающей их в середине прыжков. В какой-то момент до них донесся странный звук, словно исходящий изнутри гор, и чем дольше они бежали, тем сильнее он становился. Но Ниэль не слышал его, полностью сконцентрировавшись на жуках позади. "Что там?" Мора потянула его за рукав после очередного прыжка. "А?" Ниэль с недоумением посмотрел на него, а потом понял. Мысленное восприятие понеслось вперед. "Водопад". Ниэль побледнел. "Тут же нет воды". Он ниже. Его образует подземная река. Там, где заканчиваются скалы, резкий обрыв. Река падает оттуда в долину вниз. Высоту не вижу, не могу достать. Вода коричневая. Прыгаем? Да. Жуки догонят скоро, другого выхода нет. Прыгать не пришлось. Эра подхватила обоих и медленно спланировала с обрыва. Летели долго, и когда наконец приземлились на зеленый берег речки, Эра тут же приказала не беспокоить ее, вынула из кольца шатер и ушла в него отдыхать. Повезло. Мора лежал на траве и смотрел на небо. Где-то вдали гремел водопад, рядом приятно журчала речная вода. Повезло. Протянул Ниэль, поднимаясь на ноги и напряженно смотря в одну точку. «Неподалеку шла битва. Я быстро. Он оставил пораженного Мору и рванул в сторону берега, углубляясь в лес. Быстро вскарабкался на высокое дерево и спрятался в его густой листве так, чтобы с его места открывался отличный обзор на широкую поляну. На ней черноволосый перенёк в сером балахоне добивал последних выживших из группы одаренных. Все они были в форме ордена Адама. Нель напрягся. Парень лишь щелкал пальцами и выстреливал черными лучами в голову противников. От атак его спасал щит, появляющийся перед ним в момент опасности. Нил своим помощником видел, как от трупов поднимался дымок и втягивался в парня. Он тут же связался через карту Сонного царства с Морой и попросил его разбудить Эру. Парень был уровня абсолюта. Когда последний из ордена погиб, он с наслаждением вдохнул черный дымок и повернулся к Ниэлю. Его глаза были абсолютно черными. Он улыбнулся и шагнул вперед, но тут же остановился, прищурился. На то же дерево, где сидел Ниэль, приземлилась Эра и через маску насмешливо посмотрела на паренька. Тот скривился, резко отскочил и быстрыми прыжками убежал прочь. Из храма смерти, скорее всего, признанный, резюмировала Эра. Ниэль молча кивнул. Если бы не бабушка, он бы сегодня умер. Снова. Их путь продолжился. Дни пролетали один за другим. И в это же время в далекой республике Юкха бурлила сеть. После неожиданного визита представителей коалиции варваров, Великого Египта и королевства Литони, Неил переговорил с Эликой и Микки и отдал приказ сети и Церберу спрятать девочек. Эдитер, по каким-то своим соображениям, решил отправиться с Большеголовым в коалицию, а с Микки и Эликой остались только Хорос и Чудик. За всем этим внимательно наблюдал Хьёда. Дочь республики и формальная глава государства. Она сидела в своем кабинете, и купаясь в лучах светила, перепроверяла всю информацию по Ниелю. Рядом с ней стояла лазурная. Из особняка выехало с десяток повозок, и в каждой сидели двойники Мики и Элики. Двойники сделали несколько остановок в гостиницах разных городов, а затем направились в противоположных направлениях. Хёдо перелеснула страницу порталами на птицах, дирижаблях, поездах, да просто на каретах. Гостиницы покинули уже сотни и сотни двойников, и никто не может сказать, где настоящие девчонки. Проведена колоссальная работа, а сколько потрачено средств? Она покачала головой. Но теперь мы можем точно утверждать, что лидер X это Самниэль. Но зачем эти дети понадобились коалиции Египту? И почему их просто не забрали, если они настолько важны? Зачем от каждой страны прилетели посланники, чтобы договориться миром? Хьёда морщила лоб и по привычке прокручивала на пальце кольцо с черным кристаллом. Я не знаю, госпожа, лазурная виновато склонила голову. Дочь республики встала из-за стола и медленно подошла к карте континента. Эти старики из сената определенно все знают, она скривила губы. Но им даже в голову не пришло поделиться информацией со мной. Госпожа Диэла определенно расскажет, когда прибудет. Диэла. Хьюда грустно улыбнулась, не сводя взгляд с карты. Даже поднявшись на недосягаемую для большинства одаренных высоту, она чувствовала себя запертой в клетке, кукла, чье мнение почти ничего не значит. Ее использует сенат, используют орден Дочь республики. пробормотала она, отводя взгляд. Лишь видимость свободы для народа. Люди не должны знать, что их мнение ничего не значит, все решает сила. Они работают, становятся востребованными в своей сфере. Иногда всю жизнь идут к тому, чтобы стать гражданами третьего ранга и получить право голоса. Лишь лучшие представители республики имеют право участвовать в политической жизни. Будь ты рабочим на плантации или же руководителем крупного предприятия, Твой голос будет что-то значить, если ты выбьешься в третий ранг. Но только главу государства, сына или дочь республики выбирает каждый, выбирает весь народ, так они думают. Хлёда села обратно. Прищурилась, смотря в окно на облака. Почему мир так несправедлив? Некоторые, удачно родившиеся, став одаренными, получают все. Права, уважение, хорошую работу, долгую жизнь. А другие, родившись обычными людьми и даже взобравшись на вершину, остаются лишь птичкой в клетке, как она сейчас. "Знаешь, что погубила меня, лазурная?" вдруг спросила она. "Вы в порядке, госпожа?" непонимающе покачала та головой. "Жадность", меланхолично ответила Хёда и снова погрузилась в свои мысли. Лишь когда она была на стороне Неэля, только тогда могла что-то решать». Она лавировала между членами сената, сталкивая их лбами, принимала решения, которые считала правильными. Взамен ей требовалось иногда выполнять простенькие приказы, которые зачастую помогали ей самой. Например, сделать кадали генералом армии, но жадность все погубила. Хёдов вздохнула и перевела взгляд на другие папки. Достала первую и начала ее листать. Все, кто жил когда-то в доме Ниеляме Маджани, стали необычными людьми. Она задержала взгляд на одной из страниц. Витта Кареттом, бывшую управляющую домом, в котором жил Ниэль, когда вышел из ямы из семьи известного наемника, очень неординарная и интересная личность, хоть и не одаренная. Сейчас курирует работу приютов, которых по всей республике натыкано не сосчитать. Она задумчиво коснула Сережки. Приюты тоже его дело? Видимо, так и есть. Лазурная стоящая рядом кивнула. Многие воспитанники после этого продолжают держать связь с организацией или же входят в ее структуру. Стражники, клерки, рабочие, солдаты, одаренные и многие другие. Они все благодарны тому, кто спас их в тяжелый период жизни, дал кровь, пищу и образование. И таких людей с каждым годом все больше. Интересное решение, Хьёда отложила папку. А из особых талантов можно приготовить и более редкие и нужные кадры. Нейль поражает своим хладнокровием. Она сжала губы. Лазурная неуверенно посмотрела на нее, недоумевая, как Хьёда смогла прийти к таким выводам. Сама она считала, что Нейль помогает детям из ямы, потому что когда-то на собственной шкуре испытал все тяготы бедняцкой жизни. Но она промолчала. Не только Вита заняла высокое положение. Хьёда открыла другую папку. И Иссора, обычная служанка с родителями-рабочими. Сейчас она помолвлена с наследником клана Канасу. Неплохо устроилась обычная служанка, да? В глазах Йода сверкнула обида. Она продолжила читать документы. Илиры Ерта, беженцы из союза жили в яме. Сейчас они живут в замке клана Черной розы, а девочка и вовсе стала претендентом на место следующего главы клана. Кора и Мора У них была редкая болезнь, и почти не было шансов пробудить дар, но Хьода сжала край стола. Первая пробудила родословную рассохранителей рун. Ее отец Жакала Руби, тоже пробудил ее, вставила лазурное. Но у него не нейтральная энергия, как у девочки. Уже сейчас, в свои четырнадцать, она стала грандмастером ювелирного дела. Но причём тут Амора? Прекрасный боец-командир. и командир. То ли мутированная родословная, которого рано или поздно убила бы его, по нашим сведениям, сейчас все к теди. Все они стали талантливыми, одаренными, с отличными перспективами, хотя изначально вообще не должны были пробудить дар. Я вас не понимаю. Лазурная с сожалением посмотрела на Хёду, ей казалось что-то не в себе. Теперь еще две девчонки, ради которых страны присылают старейшин. Дочь республики сжала виски. Как мне бороться с такой силой, лазурная? Как мне уничтожить Неэля? Все, чего он касается, возвышается, как эти дети и даже я. А кто идет против него, те падают, как королевство Олли. Я же птичка в закрытой клетке. Скоро мой срок придет к концу, и куда я пойду? Как я защищу свою жизнь? Сейчас я в безопасности, в самом центре республики, в одном из самых защищенных мест страны. Но что будет потом? Лазурная сочувствием смотрела на Хёдо. Единственный шанс уничтожить его раньше, чем он дотянется до меня. Но даже если я выступлю с докладом в Сенате. Хёдо откинулась на спинку стула, невидящим взглядом смотря в потолок. Почему эти три страны отправили парламентариев вместо захвата? Что такого в ней что они не решились атаковать прямо? Как ей тогда быть? Все её планы и выводы рассыпались в пыль. Дело никогда меня не поддержит. Она горько улыбнулась, из глаз покатились слезы. Она запретила мне выступать в Сенате и рассказывать про лидера Икс. Она уже тогда знала, что это не Эль, родной брат ее личной ученицы. Хёдони весело усмехнулась. Ей некуда было пойти. Все это время ее планы по избавлению от меча Бога Смерти, что незримо висел над ней, были невыполнимы. Она изначально выбрала неверный путь. Диэлла, ее спасительница и покровитель, слишком близко связана с хозяином этого меча. Что бы ты сделала на моем месте, Лазурная? Та промолчала. Попробуй договориться. Но зачем я ему? уже раз предавша, или просто распространить все найденные сведения, рассказать о его друзьях, врагах, Листовке, газеты, слухи? Не Нельмем Маджани, тот по чьей вине умерли тысячи солдат республики. Тот, кто затеял войну из-за жадности, он совершил непростительное на континенте преступление, украл ядра шахт. По его вине королевство Олли пало. Я даже примерно знаю, как он это сделал. Слухи про трон повелителя массивов очень помогли ему. Пусть слухи же станут его погибелью. Как ты считаешь, лазурная Кейо лениво повернула голову и посмотрела на девушку. Или мне называть тебя кукла Неля?